Глава 13, в которой содержится продолжение истории горного отшельника. Мой товарищ по колледжу открыл мне новое поприще. Скоро я познакомился со всем обществом шулеров и был посвящён в их тайны. Я разумею те грубые приёмы, которые годятся для дурачвания неопытных и простаков, потому что есть штуки и потоньше известен только немногим членам шайки, мастерам своего искусства. На такую честь я не мог рассчитывать. Пьянство, которому я неумеренно предавался, и природная пылкость чувств не позволили мне достигнуть больших успехов в искусстве, требующем столько же бесстрастия, как самая суровая философская школа. Мистер Вотсон, с которым я жил теперь в самой тесной дружбе, к несчастью был человек ещё более увлекающийся. Вместо того, чтобы составить себе состояние в своей профессии, как делали другие, он бывал попеременно то богачом, то нищим. Обыгравши неопытных новичков в игорном доме, он часто спускал весь выигрыш своим более хладнокровным приятелем за бутылкой вина, к которому те никогда не прикасались. Однако мы кое-как ухитрялись добывать жалкие средства к существованию. Целых два года жил я этим ремеслом, И изведал за это время все превратности счастья, иногда процветая, а иногда, бывая, вынужден бороться с невероятными трудностями. Сегодня купаясь в роскоши, завтра, сидя на хлебе и на воде, дорогое платье, в котором я был вечером, наутро сплошь и рядом переходило в лавку закладчика. Однажды вечером, когда я возвращался из угорного дома без гроша в кармане, я увидел на улице большое смятение и толпу народа. Не боясь стать жертвой карманных воров, я протискался в самую давку и узнал при помощи расспросов, что какие-то грабилы ограбили и сильно избили неизвестного человека. Раненый был весь в крови и казалось, едва держался на ногах. Мой теперешний образ жизни и общество, в котором я вращался, не убили во мне человечности, хотя почти не оставили чувства честности и стыда. И я тотчас же предложил помощь несчастному, который с благодарностью ее принял, и, опершись на мою руку, попросил отвезти его в какую-нибудь таверну, где он мог бы послать за хирургом, так как чувствовал большую слабость от потери крови. Он, по-видимому, очень обрадовался встрече с прилично одетым человеком. Все остальные в окружавшей его толпе были с виду таковы, что довериться им было бы неосторожно. Я взял пострадавшего под руку, и привёл в таверну, где мы устраивали наше свидание. Она была ближе всех от того места. К счастью, там оказался и хирург, тот, чежиевивший сы, перевяз раны. Он успокоил меня, сказав, что они не смертельны. Справившись с проворно и ловко со своим делом, хирург спросил раненого, в какой части города он живёт. Тот отвечал, что приехал в Лондон только сегодня утром то лишь оставлено им в гостинице на Пикадилли, что другого помещения у него нет, и нет или почти нет знакомых в городе. Хирург этот, фамилию которого я забыл, и помню только что она начинается с буквы Р, пользовался громкой известностью и был леп медиком. Он отличался, кроме того, множеством прекрасных качеств, был добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым на услугу. Он предложил пострадавшему свой экипаж и шепнул на ухо, что если ему нужны деньги, то он охотно их даст. Однако раненый не способен был поблагодарить за это великодушное предложение. Уже несколько минут он пристально смотрел на меня, потом упал в кресло, вскрикнув «Сын мой! Сын!» и лишился чувств. Многие из присутствовавших объяснили этот случай потери крови. Но мне давно уже черты лица этого человека начали казаться знакомыми. Теперь же я укопился в своём предположении и более не сомневался, что передо мной действительно отец. Я тороже подбежал к нему, заключил в свои объятия и горячо поцеловал в холодные губы. Тут я должен опустить занавес над сценой, которую описать не в состоянии, потому что хотя я и не решился чувств подобно отцу, Однако был настолько испуган и поражён, что несколько минут ничего не соображал. Так продолжалось до тех пор, пока отец не очнулся, и я не увидел себя в его объятиях, нежно прижавшемся к нему, между тем как у нас обоих по щекам градом катились слёзы. Многие из присутствовавших расчувствовались при виде этой сцены, но мы, её действующие лица, желали только как можно скорее скрыться с глаз зрителей. Поэтому отец принял любезное предложение хирурга, сел в экипаж, и я проводил его до гостиницы, где он остановился. Оставшийся со мной наедине, он мягко пожурил меня за то, что я не удосужился написать ему в течение такого долгого времени, но ни словом не обмолвился о преступлении, послужившем причиной этого молчания. Он взвесил меня о смерти моей матери, И гречил, упрашивал вернуться с ним домой, говоря, что сильно беспокоился обо мне. Не знал, страшится ли ему моей смерти или желать её в виду ещё более ужасных опасений относительно моей участи. Наконец сказал он: один сосед, дворянин, только что вызваливший сына из того же места, сообщил ему, где я, и единственная цель его поездки в Лондон вытащить меня из омута, в котором я провожу свою жизнь. Он благодарил Бога, что ему удалось так скоро найти меня, правда, вследствие происшествия и двоня, оказавшегося для него роковым, и выразил удовольствие, что отчасти обязан своим спасением моей отзывчивости, порадовавшей его гораздо больше, чем порадовала бы сыновняя любовь, если бы я знал, что предметом моих забот является родной отец. Борок ещё не настолько ожесточил моё сердце, чтобы сделать его бесчувственным к такому трогательному проявлению родительской любви, которой к тому же я был совершенно недостоин. Я точно же пообещал исполнить его просьбу возвратиться с ним домой, как только он будет в состоянии отправиться в дорогу. Благодаря помощи превосходного хирурга, взявшего на себя его лечение, долго ждать ему не пришлось. Накануне отъезда До тех пор я почти ни на минуту не расставался с отцом. Я бы шёл попрощаться кое с кем из самых близких своих приятелей, особенно с мистером Вотсоном, который стал горячо уговаривать меня не хоронить себя заживо по прихоти выжившего из ума старика. Его доводы не возымели однако действия, и я снова увидел свой родной дом. Отец очень советовал мне подумать о женитьбе, но сердце моё совсем не лежало к этому. Я уже изведал любовь, и вы, может быть, знаете, к каким сумасбродствам приводит эта самая нежная и самая бурная страсть. Тут старик помолчал и пристально посмотрел на Джонса, лицо которого на протяжении минуты из спунцово-красного сделалось мертвенно-бледным. Затем продолжал свой рассказ, обеспеченный всем необходимым, ясново придался учению с ещё большим усердием, чем прежде. Книги, поглощавшие теперь всё моё время, были как старые, так и новые трактаты по истинной философии, слова, которые у многих служат лишь мишенью для шуток и насмешек. Я прочёл все произведения Аристотеля и Платона и прочие бесценные сокровища, завещанные миру древней Греции. Хотя эти писатели не преподали ни малейших указаний насчёт того, Таким образом, приобретаются богатство и власть, они научили меня однако искусству презирать высочайшие их преимущества. Эти великие писатели возвышают ум, укрепляют и закаляют его против случайности судьбы. Они не только наставляют в науке мудрости, но также прививают нам её привычки и неопровержимо доказывают, что она должна быть нашей водительницей если мы предполагаем достичь когда-нибудь величайшего доступного на Земле счастья или сколько-нибудь надежно оградить себя против бедствий, которые со всех сторон осаждают и одолевают нас. Наряду с этим занимался я и другим предметом, по сравнению с которым вся философия, преподанная мудрейшими язычниками, не более как сон и поистине исполнена той суетности, какую силится приписать ей самые пустоголовые насмешники. Предмет этот божественная мудрость, которую можно найти единственно в священном писании, ибо оно сообщает нам знания и уверенность в вещах, гораздо более достойных нашего внимания, чем всё, что посиюсторонний мир может предложить нам на потребу, в вещах, которые само небо удостоило открыть нам и самого малого познания, которых никогда не мог бы достичь без помощи свыше самый высокий человеческий ум. Мне начал казаться теперь, что время, проведённое мною с лучшими языческими писателями, пропало даром, ибо как бы ни были приятны и полезны их наставления, как бы точно ни соответствовали они условиям нашей жизни здесь на земле, всё-таки по сравнению с тем, что открывает нам писание, Все их высочайшие наставления покажутся ничтожными и несущественными, похожими на правила, которые устанавливают дети для своих игр и развлечений. Верно, что философия делает нас более мудрыми, но христианская религия делает нас лучшими. Философия возвышает и закаляет душу, христианская религия умягчает и укращает ее. Первая делает нас предметом, Удивление людей — вторая предметом божественной любви. Первая обеспечивает нам счастье, приходящее, вторая — вечное. Но, боюсь, не наскучил ли я вам своими рассуждениями? Нисколько, — воскликнул Партидж, — Боже упаси, кому же могут наскучить умные речи? Так провёл я около 4 лет приятнейшим для себя образом, продолжал незнакомец, всецело отдавшись умозренью и не заботясь ни о чём житейском, как вдруг смерть отняла у меня лучшего из отцов, которого я любил так горячо, что горе моё по случаю его утраты не поддаётся описанию. Я забросил свои книги и целый месяц предавался печали и отчаянию. Однако время лучший врач в мире, наконец принесло мне облегчение. Да-да. Tempus edax rerum, заметил Патридж. Тогда продолжал незнакомец: "Я снова принялся за прерванные занятия, и они, могу сказать, вылечили меня окончательно, ибо философия и ревигия могут быть названы упражнениями души". И когда она в расстройстве, столь же для нее целительны, как физические упражнения для расслабленного тела. Действие их сходно. Они укрепляют и закаляют душу, пока человек не становится согласно благородным строкам Горация «fortis et in seipso totus teres ad quertundus externi ne quid valet per leve Morali Inquam manus ruit semper fortuna. Храбр и уверен в себе, он как шар и круглый и гладкий, внешних не знает препон, перед кем и судьба отступает. Перевод Фета. Гораций, Сатиры. В этих словах Джон солубнулся по случаю одной пришедшей ему в голову мысли. Но незнакомец, кажется, этого не заметил и продолжал. Обстоятельства мои сильно изменились после смерти этого лучшего из людей, потому что брат мой, став же теперь хозяином в доме, настолько отличался от меня по своим вкусам, и наши дороги в жизни настолько расходились, что трудно представить людей менее ладивших друг с другом. Но что делало нашу совместную жизнь ещё более неприятной, Так это крайнее несоответье между моими немногочисленными гостями и огромной ватагой охотников, которых брат часто приводил с собой обедать. Ведь подобные господа не только вечно шумят и оскорбляют своими непристойностями слух людей скромных, но ещё и стараются задеть их обидой или презрением. Сидя с ними за столом, и я, и мои друзья неизменно подвергались насмешкам, за своё незнание охотничьих прибауток. Вообще говоря, люди действительно образованные и обладающие обширными познаниями всегда бывают снисходительны к невежеству других, а господа, навострившиеся в каком-нибудь мелком, низменном, презренном искусстве, вчераю своим долгом смотреть свысока на всех, кто в этом искусстве не сведущ. Словом мы скоро расстались, и я отправился, по совету врача, на воды в Бад. Сидячий образ жизни и глубокая удручённость привели меня к своего рода паралитическому состоянию, от которого бадские воды считаются превосходным лекарством. На другой день после моего приезда туда я вышел погулять вдоль реки, но солнце так немилосердно пекло, хотя была ещё ранняя весна то пришлось укрыться под тень прибрежных ив. Посидев недолго, услышал я, как по другую сторону ивняка кто-то вздыхает и горько жалуется. Вдруг этот человек с тощунственным проклятием воскликнул: "Нет, больше не могу терпеть!" и с размаху бросился в воду. Я мгновенно вскочил и побежал к тому месту, в то же время за всех сил призывая на помощь. К счастью, какой-то рыболов, скрытый от меня высоким тростником, удил не вдалеке рыбу. Он тотчас же откликнулся, и мы оба с опасностью для жизни вытащили утопленника на берег. Сначала он не подавал никаких признаков жизни, но когда, подняв его за ноги, скоро к нам на помощь подоспело ещё несколько человек, мы выкачали из него пораadeчное количество воды, он начал слабо дышать и двигать руками и нагане. Случившийся в числе прочих аптекарь посоветовал немедленно унести его и уложить в тёплую постель. Воды было выкашено уже достаточно, и частые судорожные движения показывали, что погушавшийся на самоубийство жив. Совет был приведён в исполнение под моим и аптекаря наблюдением. Когда мы направлялись в гостиницу, не зная, где живёт спасённый По счастью, нам встретилась женщина, которая дико взвизгнув, сказала, что джентльмен остановился у её дома. Увидев, что незнакомец в безопасности, я ставил его на попечение аптекаря, применившего надо думать правильный метод лечения, потому что на следующее утро больной был уже совершенно здоров. Я пошёл к нему, чтобы подробно разузнать о причинах, побудивших его к такому отчаянному поступку. И по милости сил моих удержать несчастного от повторения таких попыток в будущем. Едва только меня впустили в его комнату, как мы оба сразу узнали друг друга. То был никто иной, как мой старый приятель мистер Вотсон. Я не буду докучать вам описанием всего, что произошло между нами с первой минуты встречи, потому что очень хотел бы избежать многословия. Пожалуйста, расскажите нам всё о Скорикку Патридж. Мне ужасно хочется знать, что привело его в бат. Вы услышите от меня всё существенное, отвечал незнакомец и продолжал свой рассказ, который мы и изложим в следующей главе, дав сначала маленький отдых себе и читателю.